А ты самих послушай хлеборобов, Что свековали век свою земли, И врать им нынче нет нужды особой, Все превзошли, а с поля не ушли. Дивиться надо при советской власти, И время это не в далекой мгле, Какие только странности и страсти Не объявлялись на родной земле. Да подлинно, что в самой той России, Где рожь была святыни от веков, Ее на корм зеленую косили, Не успевая выкосить лугов. Наука будто все дела вершила, Вели ты, точка, выполнять спеши. То плугом пласт ворочай в поларшина, То в полвершка, то вовсе не поши. И нынешняя заповедь вчерашней такой же строгой шла на перерез. Вдруг сад корчуй для расширения пашни, Вдруг клеверища запускай под лес. Бывало так, что опускались руки, когда осенний подведенный ток. Казалось бы, не шагу без науки, а в зиму снова зубы полок И распорядок жизни деревенской, Где дождь ли, ведра, Не бери в расчет. Какою был он мукою мученской, Кто любит землю, знает только тот. Науку мы оспаривать не будем, науки всякой по заслугам честь. Но пусть она почтенным сельским людям Не указует, С чем им кашу есть?